Колонна сворачивала направо на набережную. Предполагал, что это будет теперь их позиция. Тут они должны были дожидаться возможного десанта русских. Честно говоря, они надеялись немного передохнуть, вымыться, поесть несколько раз чего-нибудь горячего, выспаться. Но они были готовы, если надо, сидеть у реки и сторожить русских. Это отвечало их самым сокровенным желанием. Но было уже поздно. Своими суетными желаниями они сами накликали беду. Командование переменило решение. Им было приказано выдвинуться на несколько кварталов вглубь города и сменить бригаду Дерлевангера. Штаб Дерлевангера располагался в каком-то лицее. Видно, госпиталей в округе не было. Это был относительно целый район города. Вокруг лицея стояло три или четыре дома под крышами с целыми рамами в окнах. Стекол в окнах, впрочем, не было. «Занимайте», — гостеприимно предложили им МССовцы. «Там есть кровати с одеялами и подушками, посуда и вообще все, что нужно». «Даже водка, если хорошо пошарить и по углам». «А что с жителями?» — спросили они. «Жителей нет, по крайней мере, в этих домах. А куда делись с досужим интересом?» «Черт их знает!» «В подвалах сидят или вообще?» — последовал неопределенный жест. «А те, что в подвалах сидят, они что едят?» Интерес стал предметным. Есть всем хотелось страшно. Они целую неделю толком не ели. А что перепадало, то сразу сгорало в бою». Да у этих поляков, у каждого, запасов на полгода вперед. Макароны, крупы, масло, колбаса, копченое мясо, сало. В тех же подвалах хранят или в квартирах, в тайниках. Жратвы здесь завались, только ее найти нужно. Или из хозяина вытрясти, если он вдруг под руку попадется. Солдаты постепенно втягивались в дома, располагались в квартирах, превращая их в казармы. Из подъезда выбежала Эльза с ведром в руках, засеменила к «Мальчики, а где у вас воду берут?» «Да он из старой колонки», — ответили эсэсовцы. «Если работает. С утра работала». «Юрген», — сказала она, обернувшись к ним. «Я там миленькую квартирку для вашего взвода присмотрела. Дверь в дверь с моей». «Господин ефрейтор сам разберется», — строго сказал красавчик. «Он Эльзе спуску не давал». «Господин Фельдфебель», — поправил его Юрген. «Меня подполковник Фрике еще третьего дня повысил в чине приказом по батальону». — Извините, господин Фельдфебель, готов искупить кровью. — Искупите, — сказал Юрген. С языка сорвалось. Прикусил, да уж поздно было. Они стояли на дворе втроем. Юрген, Красавчик и Бритгаут. И ждали подполковников Рики и его приказов. И вдруг во двор ввалился Штенхауэр. Он вел перед собой двух поляков в конфедератках с застегнутыми под подбородками ремешками, военных брюках и гражданских пиджаках. Руки у обоих были связаны за спиной. Увидев товарищей, Штенхауэр ткнул по очереди поляков прикладом в спину, свалив их с ног у стены, и подошел к ним. Он старался изобразить радость от встречи с ними, но у него это плохо получалось. «А, вот и вы», — сказал он безжизненным голосом безмерно уставшего человека. «А вы еще здесь?» — воскликнул Юрген. «Ты хочешь сказать на земле?» «Сам удивляюсь. В бригаде две с половиной тысячи потерь». — До вас всего меньше тысячи было. — А теперь меньше пятисот. — И из этих пятисот большая часть новичков из пополнения. — Пять из шести, — прикинул Юрген. — Да, я один из шести. — Вот и удивляюсь. — Мы думали, вы тут давно управились. Мы с одним старым городом все никак управиться не можем. Помнишь старый город? Мы его еще при вас штурмовать начинали. Два на два километра. Полчаса неспешной прогулки пешком. — Мы шли две недели, — взорвался он. Туда вбили несколько тысяч тонн бомб и снарядов. Их обстреливали из небельверферов. Примечание. Немецкие ракетные установки, аналог русских «катюш». Их гвоздили из мортиры. Мы сожгли все запасы горючего для огнеметов. Там не осталось камня на камне. Но все равно из-за каждого лежащего камня в нас стреляли. И вот когда мы их наконец добили, они вдруг появились вновь у нас в тылу. Они захватили плацдарм на берегу Вислы, а теперь ждут там десанта русских. «Да — Они теперь ждут десанта русских! — истерически расхохотался он. — На берегу должны были стоять мы, — сказал Юрген, несколько обескураженный. — Вот когда выбьете, тогда и встанете. — А как тут вообще в других районах? — спросил Юрген, чтобы немного сменить тему. — Черт его знает! Старик разругался со всем местным начальством. Он признает над собой только одно начальство — Фюрера. А тут лезут всякие. Начальник штаба Баха Зелевски, СС-штандартенфюрер Гольц, сунулся с указаниями, как проводить одну операцию. Но старик ему и ответил. Взял пулемет, поехал к штабу и врезал по окнам. Бах Зелевский попробовал ему за это попенять. Так старик сказал ему, что если этот Гольц еще раз сунется, то он его просто убьет. Тут еще СС-группенфюрер Рейни Фарт возомнил себя нашим начальником. Старик вызвал его на дуэль. Тот больше у нас и не появлялся. Ни мы к ним, ни они к нам. Ни черта не знаем. Сумасшедший дом, сказал Юрген. Со стороны поляков, лежавших у стены, донесся какой-то шум. Они уже не лежали. Они стояли и наскакивали друг на друга, сталкиваясь с грудью, как бойцовые петухи. — Ты английский прихлебала. — Вот русские придут, мы вас всех к стенке поставим, — кричал один. — Молчи, еврейский прихвостень. «Мы заставим Сталина признать нашу победу, а потом мы вас всех перевешаем!» — кричал другой. «Чего это они?» — спросил Юрген. «Собачица, не видишь?» — сказал Штенхауэр. «Их так и взяли. У них тут две группировки. Одна вроде как отечественная, армия Краева. Другая вроде как народная, армия Людова. Одна за американцев с англичанами, другая за русских. Те союзники, а эти собачица. И как ты их различаешь?» «А чего мне их различать? По мне, что одни бандиты, что другие. И от одних пулю ждать можно, и от других. Я бы их поставил к одной стенке и расстрелял бы. Да старик приказал языков привести, похожих на офицеров. Он и расстреляет». Юрген перевел товарищам высказывания поляков. Они показались ему забавными. «Не дели шкуру неубитого медведя», — сказал Бритгаупт. Они дружно кивнули. «Это точно». С Бритгауптом вообще трудно было не соглашаться. «Это как если бы у нас была одна партия национал-социалистическая, а другая – социалистическая. Тоже бы, наверное, собачились», – сказал красавчик. «Вот так посмотришь на все это и подумаешь невольно, что национал-социалистическая – это еще не худший вариант», – неожиданно закончил он. Юрген тоже посмотрел и подумал. Он попробовал не согласиться с красавчиком. К его удивлению, далось ему это с трудом. «Это только говорилось, что они сменили бригаду Дерливангера». Они дрались, как сиамские близнецы, сросшиеся спинами. Эсэсовцы били на запад, они на восток. Они знали, как важно ощущать в атаке плечо товарища. Здесь они узнали, что ощущать спину товарища – это тоже хорошо. Ведь в городе главная опасность всегда исходила со спины. Трудно сражаться, все время оглядываясь. На фронте они привыкли смотреть только в одну сторону. Встретиться с противником лицом к лицу они никогда не боялись. Они и рады были бы разъединиться с бригадой Герливангера. Эти эсэсовцы уже давно не казались им славными парнями. Но они не могли это сделать. Они оставались товарищами по неволе. После проведения очередной операции, они возвращались в их общую штаб-квартиру, чтобы немного поспать, упав на кровать в относительной безопасности. Чтобы поесть, чтобы взять боеприпасы. Боеприпасами их снабжали исправно. С чем с чем, а с этим у них не было проблем. Они набивали под сумки ранцы и вновь уходили в город, углубляясь в хитросплетение улиц. Юрген поднял руку вверх. «Стоять!» Он выглянул из-за дома, взятого ими накануне. Перед ним был очередной квартал, длинный ряд домов, частично разрушенных и уже носивших следы штурма. Они повторяли путь, уже пройденный однажды солдатами Дирлевангера. Невозможно было угадать, в каком из домов засели повстанцы. Силы у них были уже не те. На все дома их не хватало. Они концентрировались в каком-нибудь одном и оборонялись в нем до последнего. Определить в каком можно было только одним способом, вызвав огонь на себя. «Вперед!» — крикнул Юрген и бросился через улицу. Загремели выстрелы. В одном из домов в окнах показались повстанцы с винтовками в руках. «Туда!» За спиной Юргена кто-то вскрикнул, упал с металлическим лязгом на мостовую. Это была их дань разведки. Сколько повстанцев было в доме? Тоже было неясно. Это могло показать только вскрытие. Вскрытие дома. Отделение, взвод. Они узнают это потом, когда захватят дом и пересчитают число погибших. Но это могла быть рота. Тогда, скорее всего, пересчитают их. Им это будет уже безразлично. Да они и сейчас особо ни о чем не задумывались. Они просто приступали к выполнению работы, становящейся по маленьку привычной. Они расчистили гранатами вход в дом. И стали постепенно продвигаться наверх, беря каждый новый этаж, как очередную вражескую линию обороны. Они врывались в квартиры, как в траншеи, стреляя не глядя вправо и влево. Здесь не могло быть никого, кроме повстанцев. Любой, кто находился в этом доме, независимо от возраста и пола, был повстанцем. Это была железная логика. На втором этаже они сделали короткую передышку. «Дело, время, потехи час», — сказал Брит Гаупт и достал из ранца пачку галет. Он разделил пачку по-братски и сел в кресло, положив вытянутые ноги на тело убитого повстанца. Он сидел и жевал галету, как крестьянин жует свой полдничный бутерброд после тяжелой работы в поле. «Шоколаду бы!» – мечтательно сказал красавчик. Шоколад был лучше галет, но последнюю плитку они съели два дома назад. «Вот черт!» – воскликнул он и прыгнул рыбкой в распахнутую дверь в соседнюю комнату. В окне перед ними медленно опускалась на веревке связка из нескольких динамитных шашек. Горел кончик бигфордового шнура. Это был подарок от повстанцев с верхнего этажа. Он походил на праздничный торт с горящей свечкой. Так показалось Юргену, который еще облизывал губы, вспоминая вкус упомянутого красавчиком шоколада. Он повторил прыжок красавчика. Они выбрали правильную позицию. В комнате было две двери. Им было куда прыгать. Бриггалпту некуда было прыгать. Он и не мог прыгнуть. Он сильно ошибся, приняв кресло за дерево на краю поля. Все, что он мог сделать, это кувыркнуться на бок, подтянув ноги к животу. Прогремел взрыв. Юрген с красавчиком поднялись с пола и одновременно вступили с разных сторон в разбитую взрывом комнату. Они шли с опаской. Они страшились увидеть изувеченное тело Бритгаупта. Они любили этого молчуна, их старого и верного товарища. которым они прошли столько дорог и выходили из стольких переделок. Они подняли перевернутое кресло, все посеченное осколками. Брейтгауп поднялся сам. Он был невредим. Это было хорошее старое кресло. Брейтгауп на поверку не ошибся с выбором. Они задали перцу этим шутникам сверху. Они их выкинули из окон, чтобы им впредь неповадно было так шутить. Они дошли до чердака, там у повстанцев не было иного пути для отступления, кроме как на небо. Но двое попытались все же уйти по крыше в соседний дом. Одного из них, красавчик, высунувшись в чердачное окно, срезал очередью. Второй скрылся. У соседнего дома не было крыши, вместо нее был провал. Он прыгнул в этот провал. Его пиджак в крупную клетку распахнулся, как крылья. Эти крылья не могли удержать его, он должен был разбиться». Но когда они подползли к краю крыши, они не увидели тела. Свежего тела. Было одно, но старое. На нем сидели две толстые крысы. Они подняли к ним свои морды, недовольно пошевелили усиками и вернулись к своему обеду. Они осторожно спустились вниз по уступам разрушенной стены и прошли весь этот дом сверху вниз, заглядывая в каждую квартиру. Этот дом был пуст. Но это ничего не значило. Повстанцы могли появиться в нем опять. Пробравшись какими-то известными только им путями, внизу стоял бронетранспортер. Громадки деловито выгружал из него канистры. Он методично таскал их к подвальным окнам и выливал туда. Пахло бензином. Посреди улицы зияли открытые дыры канализационных колодцев. Из них тоже пахло бензином. Подвалы были основным местом укрытия повстанцев. Канализационная сеть дорогами для перемещения и снабжения. Это они знали от Штенхауэра. Он им много чего рассказывал. Он рассказывал, как они выливали в каналы бензин, а потом поджигали его взрывом гранаты. Как они открывали городские шлюзы и полностью затапливали в некоторых местах канализацию. Он написал им систему «Тайфун». Но это был какой-то тяжелый газ, тяжелее воздуха и почти без запаха. Его пускали из баллонов в канализацию. Он растекался вдоль пола или над поверхностью воды. Находившиеся в подземелье или в канализационном канале люди Даже не чувствовали приближающуюся опасность. Они осознавали ее в тот короткий миг, когда этот газ поджигали сразу в нескольких местах. Он взрывался с огромной силой. Люди, кошки, крысы просто размазываются по стенам. Сладострастно повторял Громадки. Он был самым внимательным слушателем Штейнхаура. Ни у кого нет ни малейшего шанса выжить. Громадки сожалел, что у них нет этих баллонов с газом. Это было написано у него на лице. И вот теперь он должен был возиться с бензином. Но бензин это тоже неплохо. Это тоже эффективное средство. Ему нравилось поджигать бензин. Юрген с омерзением смотрел на этого гуманиста. Фронт лучшее место для проверки человека. На фронте становится понятно, кто есть кто. С человека срывается все наносное и появляется его истинная сущность. Сущностью громадки была подлость. Она и выперла наружу. Садить в штык в живот противнику было выше его сил. Это притило его тонкой натуре. Он предоставлял право биться в рукопашной тупым и кровожадным зверям, всяким Вольфом, хюпшманом и Бритгауптом. Он предпочитал нажимать не на гашетку автомата, а на кнопки. Юрген любил смотреть противнику глаза в глаза. Громадки не желал видеть противника. Его горящие ненавистью глаза, его искаженный криком рот. Крики тоже претили его тонкой натуре. Он недовольно морщился, слыша эти крики, особенно женские крики, вот как сейчас. Пойдем проверим другие дома, сказал Юрген. Они двинулись внутрь квартала. Громадки выдернул чеку. Но это был почти не пострадавший от бомбежек и обстрелов дом. А квартира, в которую они вошли, и вовсе была нетронутой. Это была большая уютная квартира со множеством книжных шкафов и картин на стенах. К незапертой входной двери был прикноплен лист бумаги с надписью по-немецки. «Не стреляйте сразу. Здесь нет повстанцев». «Надеетесь, что вам это поможет?» – спросил Юрген, когда, проверив все комнаты, они вошли в зал, где в двух креслах сидели хозяева, немолодая супружеская чета. «До сих пор помогала», – ответил сухопарый мужчина в пиджаке и галстуке. «Вот и вы не выстрелили сразу», – добавил он с улыбкой. «У него была хорошая улыбка». И немецкий язык у него был хороший. «А повстанцев вы не боитесь?» — спросил Юрген. Им могла не понравиться эта надпись. «Она им и не нравится», — сказал мужчина. «Но они знают меня. Многим из них я читал лекцию в университете. Лекции по польской истории. Могу ли я предложить вам чаю?» — спросила поднимаясь хозяйка, полная, добродушного вида женщина. Она тоже не затруднялась говорить по-немецки, хотя и с легким акцентом. «И водки тоже», — сказал профессор. «Будем чрезвычайно признательны, фрау», — сказал красавчик, галантно расшаркиваясь, и за бутерброда тоже». Они сидели за столом, пили водку, закусывали бутербродами и слушали хозяина дома, который говорил четко и ясно, как на лекции. Восстание было авантюрой. Я был против него, но мой голос не был услышан. Большинство жителей Варшавы были против восстания, так как не сомневались в его бесперспективности и боялись жестких ответных мер немецкого командования. Пример таких мер был явлен во время еврейского восстания в гетто. Теперь они могли быть распространены на все мирное население. Надежда на английскую и американскую помощь была иллюзорна. Вступать в контакты с русскими руководители армии Краевой не желали. Собственно, все восстание было попыткой свергнуть немецкую администрацию до прихода русских, чтобы с высоты положения диктовать им свою волю. Это тоже была иллюзорная надежда. Русские растопчут любое независимое польское правительство, как это не раз уже случалось в польской истории. Восставшие планировали полностью овладеть Варшавой за три дня, но встретили ожесточенное и, признаюсь, неожиданное сопротивление. Ваши части отлично оборонялись. «Спасибо», — поклонился Юрген. «Не стоит благодарности. Это простая констатация факта». Широкие массы населения не принимали участия в восстании и не поддерживали его. Более того... К исходу первой недели требовали прекратить военные действия. Этому способствовало то, что повстанцы прибегли к насильственной мобилизации населения, как для пополнения своих отрядов, так и для строительства баррикад. И, конечно, они реквизировали продовольствие, что также вызывало возмущение. Имели место многочисленные случаи, когда население укрывало раненых немцев и через подвалы и другие ходы помогало вернуться им в свои части. Спасибо. Еще раз сказал Юрген. Принимаю. Настроение населения резко изменилось, когда в город вступили части Ковальского. Эта фамилия теперь на устах у всех жителей Варшавы. Его русские солдаты, это тоже стало всем известно, устроили дикую резню, в результате которой, по скромным оценкам, погибло около 15 тысяч человек, почти исключительно мирных жителей. Потом, правда, что-то случилось. Сам Ковальский исчез, а некоторые из подразделений, проявивших наибольшую жестокость, были выведены из Варшавы. Но бои продолжались с возросшим ожесточением. Особенно пострадал старый город, где, по слухам, погибло около пятидесяти тысяч человек. Я говорю лишь о мирных жителях, которые укрылись в подвалах домов. Они стали невинными и невольными жертвами сражения, которое развернулось над их головами. «Лес рубит, щепки летят», — сказал Брит Гаупт. «Да, к глубочайшему сожалению. Надо признать, что немецкая администрация...» Предпринимают усилия по эвакуации населения из освобожденных районов, более непригодных для жилья. Их отправляют в сборные лагеря вокруг Варшавы. Оттуда приходят вести, что с ними обращаются вполне сносно, учитывая сложившуюся ситуацию. Неизвестно, так ли это на самом деле. Но уже то, что эти вести доходят, говорит о многом. «Как вы думаете, чем все это закончится?» – перебил его Юрген. Настроение жителей Варшавы его не очень интересовало. Они не воевали с мирными жителями. «Полагаю, что закончится», — с грустной улыбкой сказал профессор. «Все когда-нибудь заканчивается». «Это закончится в самое ближайшее время». «Как?» — он пожал плечами. «Вы подавите восстание, тогда погибнет еще несколько десятков тысяч человек. Или руководители восставших вступят с нашим руководством в переговоры». «Они-то, может быть, и вступят. Наши не вступят», — сказал красавчик. Юрген согласился с ним. — Как знать, — сказал профессор. — Может быть, он что-то и знал. Юрген не стал допытываться. Это было не его ума дело. Об этом пусть у начальства голова болит. — Что будет потом? — спросил он. — Не знаю. Я, честно говоря, боюсь думать об этом. Это поражение станет крупнейшим поражением в истории Польши. Случалось, мы теряли свою независимость. Польшу разъединяли на части. Но мы сохраняли свой дух. Мы оставались единым народом. Сейчас наш дух сломлен, и мы уже не единый народ. Поляки идут на поляков, и мы лишились своего сердца, Варшавы. Мы разрушили ее собственными руками. Вашими бомбами, но своими руками. Эти руины теперь ваша земля. Если не наша, пусть уж лучше будет ваша, чем русская. Так сейчас считает большинство. Это большинство сформировалось бы гораздо раньше, если бы ваше правительство вело себя немного поумнее». если бы не произносила постоянно ранящую наше самосознание формулу «евреи, поляки и цыгане», если бы не допускала случаев произвола и предоставила нам хоть какие-нибудь права самоуправления. Это было обычное профессорское нытье. Юрген хорошо знал эти интонации. Он наслушался подобных разговоров в своем первом лагере в Хойберге. Там было много социал-демократов. Они тоже любили поговорить о произволе и через фразу повторяли это «если бы». Ни отвечать, ни тем более спорить с профессором ему не хотелось. Он поднялся, поблагодарил хозяев за гостеприимство и двинулся к выходу. Красавчик с Брейтгауптом следовали за ним. Юрген уже переступил порог квартиры, когда сзади донесся какой-то скрип и почти сразу выстрел. Второй выстрел слился с криком красавчика. Пуля просвистела над головой Юргена там, где мгновением раньше была его спина. Он успел припасть на колено, развернувшись лицом к квартире. Брейтгалп тоже заваливался в сторону, выставив вперед автомат. Падал и красавчик. Его руки были прижаты к груди, там, где быстро растекалось кровавое пятно. В трех метрах от них стоял парень лет двадцати. С эмблемой GS на рукаве пиджака в крупную клетку. Он целился в Юргена из пистолета. Юрген нажал на гашетку. Автоматная очередь отбросила парня на узкую дверь темной комнаты. которую они приняли за встроенный шкаф и не проверили, убаюканные мирным видом этой квартиры. Из зала выбежала хозяйка, с рыданием бросилась на тело парня, обнимая его и целуя. — Что же ты наделал, сбышек? — сказал профессор. Он остался в кресле, только сжал руками подлокотники, так что побелели костяшки пальцев. Парень был жив, его ноги подрагивали, рука по-прежнему сжимала пистолет и все силилось поднять его. Брейтгалп пристрелил его. Он всадил ему с десяток пуль в грудь. Он всадил бы и больше, но у него закончились патроны в магазине. Бредгаупту мешала какая-то подушка, лежавшая на груди у парня и гасившая полет пуль. Он даже не задумывался о том, что это за подушка. Он видел только этого недоноска, ранившего, а, быть может, и убившего его товарища. Юрген подполз к красавчику. Отчет! прошептал красавчик. «Подставился!» Юрген поднялся на ноги и посмотрел на профессора. Тот оторвал взгляд от тел жены и сына и повернул голову к Юргену. «Я любил его», — сказал он. «Я любил их. Мне незачем больше жить». Он утвердительно кивнул головой и закрыл глаза. Ему незачем было жить. Юрген нажал на гашетку и, как бритгаут, всадил остатки магазина в тело старика. Им двигала ярость, ярость против всех отцов, которые, говоря красивые слова, вкладывают в сыновей ложные идеалы. Они воспитывают их для мира прошлого или мира будущего. А сыновья попадают совсем в другой мир, мир настоящий, и расплачиваются за эти ложные идеалы собственной кровью, или, что возможно еще хуже, проливают за них чужую кровь. Он немного утолил свою ярость и повернулся к красавчику. Над ним уже хлопотал Бритгаут, всовывая кому бинта ему под рубашку. Бинт сразу пропитывался кровью. «Взяли», — скомандовал Юрген. Они подхватили красавчика на руки и помчались вниз по ступенькам лестницы. Им всем повезло. Неподалеку стоял давешний бронетранспортер. Эльза руководила погрузкой раненых. Она побледнела, увидев их, их ношу. Она помогла им уложить красавчика на пол бронетранспортера, подсунула ему под голову какой-то сверток, начала расстегивать пуговицы на рубашке. «В госпиталь гони!» Крикнула она так, что водитель немедленно вдавил педаль газа до упора. Рядом, привалившись спиной к стене, стоял Фридрих. Он сжимал здоровой рукой окровавленное предплечье. Ему тоже надо было в госпиталь. Но он не протестовал и не возмущался. Он все понимал. Красавчик был лучшим другом командира и всеобщим любимцем. Красавчику много больше досталось, чем ему. Ведь он был счастливчиком. — Как ты? — спросил Юрген. — Нормально, — ответил Фридрих. царапина перевяжи ганс брейтгаупт уже стоял наготове с бинтом в руках солдаты ко мне крикнул юрген через пять минут когда все солдаты его взвода бывшие в строю собрались юрген отдал новый приказ солдаты за мной вперед он не выходил из боя три дня он ни разу не прилег не присел он глотал таблетку первитина запивал ее водой или водкой что случалось под рукой и шел вперед примечание метамфетамин, который использовался в немецкой армии как стимулирующее средство. Его собственный взвод постепенно редел. Кто-то падал от ран, кто-то от усталости. Он призывал к себе всех, кто находился поблизости. Солдат, оставшихся без командиров, командиров, оставшихся без солдат, и шел вперед. Он смутно помнил, что происходило в те дни, и он никогда не пытался пробудить воспоминания. Возможно, Дерливангер или Штенхаур оценили бы его действия с восторгом и похвалой. Но сам он чувствовал, что ему нечем гордиться. Кроме одного, он решил поставленную задачу. Так он и доложил, не обременяя командира подробностями. «Господин подполковник, очищен от повстанцев три квартала. Подразделение вышло на рубеж улицы Добра или Доброй и закрепилось там. До набережной остался один квартал». Доставлен один пленный, как утверждает офицер армии Краевой. Пленных они не брали, хотя количество желавших сдаться в плен возрастало день ото дня. Они видели в этом лишь признак того, что конец восстания близок. И они стремились еще ускорить его приход. Пленные им в этом только мешали. Их некуда было девать, пленные связывали им руки, а не наоборот. Они и этого бы пристрелили, как других». Если бы не переданный через ординарца приказ Фрике доставить в штаб пленного желательно офицера. Пятый, попавший к ним после этого пленный, назвался офицером. Юрген, находившийся к тому времени на грани истощения всех сил и, главное, утоливший свою ярость, решил сам отконвоировать пленного. Тот вел себя вызывающе. Он требовал, чтобы к нему относились как к военнопленному, более того, как к военнопленному офицеру. Он ссылался на Женевскую конвенцию. Он говорил о каких-то переговорах между главой повстанцев генералом Буром. Это имя он произносил со священным трепетом. И генералом Бахом, командующим немецкой группировкой в Варшаве, генералом полиции, добавлял он презрительно. Он отказывался отвечать на вопросы. Он оскорблял их, называя палачами Варшавы и польского народа. Он грозил им международным трибуналом и божьим судом. Он достал даже подполковника Фрики. Увидите, коротко приказал он. «Не стой ноги кума, ума плясать пошла», — сказал Брейдгаут и ткнул пленного прикладом в спину. Этот пленный походил на офицера только гонором, но он был поляком, так что гонор можно было не принимать во внимание. На военно-пленного он тоже не был похож. Для военно-пленного нужны государство, армия, форма. Ничего этого у поляка не было. Это был просто бандит, схваченный с оружием на месте преступления. Брейдгаут и поступил с ним, как с бандитом. По законам военного времени, не заморачиваясь неизвестными ему женевскими конвенциями, он швырнул его на землю и выстрелил в затылок. Потом посмотрел на Юргена с немым вопросом, правильно ли он понял приказ командира батальона. Юрген неопределенно пожал плечами в ответ. Тут мимо них провели еще одного пленного. Из-под пиджака, явно с чужого плеча, выглядывали военные широкие галифе, ноги в обмотках и армейских ботинках. Юрген уже видел что-то подобное за линией фронта. Как он оказался здесь, на западном берегу Вислы? Юрген последовал за пленным. Его допрашивали подполковник Фрики и криминальный комиссар с эсэсовскими погонами. Юрген стоял на пороге комнаты для допросов и слушал. Ему не нужен был переводчик. Пленный сказал, что его зовут Генрик Гвиз. Он капрал 8 роты, 3 батальона, 9 полка полка, Третьей дивизии армии Берлинга. «Войско польского», — добавил он. Цифры производили впечатление. Счет шел на тысячи, десятки тысяч человек. Это была большая сила. Но она не пугала. Глядя на этого капрала, трудно было испугаться. Он был поляком, но в отличие от предыдущего пленного, в нем не было гонору и задора. У него были потухшие глаза, и он говорил монотонным бесцветным голосом. В ночь с 16 на 17 сентября моя рота получила приказ переправиться на лодках через Вислу. Ни артиллерия, ни бомбардировщики нас не прикрывали. Несколько русских самолетов сбросили на берег несколько ракет. Моя лодка, в которой находилось около 25 человек, достигла западного берега без немецкого обстрела. Еще одна лодка доплыла перед нами, а вслед за нами благополучно прибыла третья. Какой-то штатский сразу же отвел нас в дома. Нам было запрещено разговаривать с гражданским населением. Уже до этого мы слышали от еврейских политруков, что в Варшаве по приказу пребывающего в Лондоне эмигрантского правительства началось восстание. Восстание называли безумной авантюрой, предпринятой без согласия советов. Я слышал, что весь наш полк должны были перебросить. Было ли это сделано, не знаю. Нашей ротой командовал Харунжи по фамилии Грышкевич. Командиром батальона был польский капитан. командиром полка «Русский майор». Во время переправы у нас при себе были только винтовки, ручные пулеметы, станковые пулеметы и противотанковые ружья. С нами пошли два политрука, один из которых был евреем. Как я уже сообщил, на западном берегу Вислы мы заняли дом, ворота которого защищали я и еще двое человек. Неожиданно наши товарищи исчезли, в связи с чем после сильного немецкого обстрела мы поняли, что придется бросить оружие, и смешаться в подвале с гражданским населением. Вместе с ним мы сдались к германскому вермахту.